Глава 31 Забежал Колю-вкусню. «Слушай, а ты стучим еще наконечников не делал?» «Тебе срочно!» «Вообще-то я с вами собирался!» Кузнец окинул меня задумчивым взглядом, что-то мысленно прикинул, вздохнул. «Да, наверное, твоя штука нам пригодится. Погоди». Наконец он вытащил на свет десяток готовых наконечников. Что успел? Здесь половина четырехгранных бронебоев, половина срезней, раскалывающих пока не делал. И вот еще что. Он, как бы извиняясь, пожал плечами. «Колечек на хвостовике не делал, стрелы будут с сильным балансом вперед!» «Ерунда!» С энтузиазмом отмахнулся я. «Спасибо, Коль, побегу Стейна ловить!» Стейн ходил с Мурной, его не брали. От Адаля Гунера шли сам хозяин, Хельми как действующий Холь и Коль, еще не забывший, как за оружие держаться ветеран. «А ты идешь?» «Конечно!» «Завидую тебе!» «Ладно, собирайся, я все сделаю!» Бросился в дом. Наскоро увязал на понягу неизменные одеяла, сухую сменную одежду, запасные носки. Что еще? Несколько сушеных рыбин, сушеного же мяса. Налил во флягу меда, топор и сакс на поясе, перекинул через плечо чехол с арбалетом Копье и трофейный щит подхватил у выхода, выскочил на улицу. Мужики толпились во дворе. Помимо гунаровских и Йоргенсенов шли Асбьерн с двумя своими то ли родичами, то ли работниками, Грегер с уже знакомыми парнями, Ингвар с одним помощником, два незнакомых альбонда тоже с парой орков каждый. Если считать со мной и с Тьерном, «Двадцать два рыла!» «А ты куда?» – меня окинул презрительным взглядом Сигмунд. «Как же он достал!» «Не сильно фильтруя последствия, почти выплюнул!» «А сам догадаться не в состоянии!» «Идут только мужчины!» «Но тебя же взяли!» Послышались сдержанные смешки, на нас стали обращать внимание. Краем глаза заметил, что Истюрн смотрит внимательно. «Ах ты, щенок!» – начал заводиться Сигмунд. но «Ну, давай, давай!» Я скинул с плеча щит, перехватил за рукоять, встал в защитную позу. Левая рука со щитом чуть впереди, правой придержал копье на плече, чтоб не сползала Отставил назад правую ногу, левая подсогнута. «Ну же, давай!» Сигмунд криво ухмыльнулся и не обманул ожиданий. Будущий Форинг с подшага попытался влепить ногой мне в центр щита, ожидая, что меня, как и в прошлый раз, унесет от удара как щепку. — Обламинго, дядя, птичка есть такая! За мгновение до того, как башмак брательника должен был прилететь в Умбон, я сместился, зашагнув отставленной правой ногой влево, И когда слонопотамья-ножища прилетела в щит, она встретила лишь его край, который просто отклонился, как дверца на петлях. Не встретив ожидаемого сопротивления, Сигмунд провалился в удар, подавшись вперед, и я, уперевшись обеими ногами, всю свою массу вложил в толчок щитом, пришедшийся в корпус старшенького. Честно говоря, я надеялся, что он просто пошатнется, оступится. Но Сигмунд грохнулся на землю, как уроненный шкаф, разве что успел подставить обе руки, ни тебе перекатов кувырком, ни каких-нибудь кулюбитов Я даже пожалел, что сейчас зима, а на дворе утоптанный снег. Вот было бы славно мордой в грязь в прямом и переносном смысле. Тебе надо быть быстрее, кузен. Но так хотелось ляпнуть под ситуацию чего-нибудь эпического такого, чтоб потом присутствующие на своих посиделках вспоминали под пивкой и посмеивались. А помнишь, как Сигмунд растянулся? Ага, а Асгер такой стоит и говорит. Ну, хотя бы так. Скажи-ка, Сигмунд... Докатился до нас спокойный голос Стюрна. «Ты ведь узнал место, где твой младший брат видел троллей. Сможешь нас туда отвезти?» «Вот вроде безо всяких эмоций сказано, но все равно я бы от такого сейчас стоял красный как рак». «Нет», – морщившийся Сигмунд наконец поднялся. «Значит, Асгер идет с нами». Резюмировал наш предводитель и повысил голос. «Ну-ка, построились!» Ну что, Гера, всю жизнь бегал от этой команды. Вздохнув, пристроился на левом фланге нестроенной шеренги. Стиюрн прошелся перед нами. «Так, Фритьев, Хельми, Коль, кто еще служил? Давайте сюда!» Показал пальцем на правый фланг. Вышли ингвары и еще трое незнакомых мне орков. Маловато, хмуро выдавил Стюрн. А я, я хоть еще и не ходил в походы, но я воин. Блин, какой же Сигмунд пафосный. Мгм, кто еще не служил, но воин? Последняя прозвучала, как откровенная издевка. И я вперед шагнул еще один незнакомый мне орк. «Альрик Гардисон, я этим летом иду в свой первый поход. Поринг Флокки меня берет дрэнгом». «Уже берет? Это хорошо, давай тоже туда». Показал на все тот же правый фланг. «И я». От волнения голос сорвался, но меня услышали. «Я тренируюсь, я...» – откашлялся. «Я выполнил закон оставленной жизни». «Это только для походов», – отмахнулся Стюрн, – «а то, что тренировался хорошо». «И я?» – он хмыкнул, – кстати оценил. «Неплохо, неплохо», – он снова смирил меня взглядом. «Но не обижайся, парень, для троллей ты мелковат. Против людей я, может, тебя в строй бы и поставил, но не сейчас. Так что ты...» Наш проводник, и на этом пока все усек. Я кивнул, сглотнул обиду, чтоб не показывать вида, стал поправлять плащ, подвес, щита. Сам-то подумал простюрно, тоже не гора типа Фритев, а хотя в поединке этих двух я бы на Йоргиного ветерана не поставил. Что у нас со стрелками? Донеслось до слуха. Ожидаемо откликнулся Хельми, вызвались еще двое, оказались охотники. Со вздохом поднял руку, заметил, как удивленно вскинулись брови стюрна, типа «Опять ты?» «Что у вас за луки? Так, Хельми, с тобой понятно, у вас...» У обоих вызвавшихся оказались слабые охотничьи луки, что наш вожак отметил кривой усмешкой. Я не знаю, как бы стало объяснять, что за хреновину я называю луком, но за меня неожиданно вступился Сахильми. Я видел, из чего стреляет Асгер. Это не совсем лук, но штука убойная, только стреляет не быстро. «Ладно, разберемся», – кивнул Стьюрн так. «Всем слушать!» Он повысил голос. Гуннер выделил на нас всех еды, на четыре дня и большой котел. потом все ему компенсируете прозвучило так что я бы возражать не стал поклажу поделить на всех хельми фритьев замыкающими и смотрите что подставших не было парень где ты там нашел взгляда на меня идешь рядом со мной показываешь дорогу все выходим и мы пошли На знакомое место вышли только к вечеру. Пришлось сначала поплутать, но ведь и обратно я выходил не по прямой. Точно, я стоял здесь. В смысле, потом вот тут залег и смотрел, а вон там было наше убежище. Стьюрн стоял рядом, внимательно осматриваясь по сторонам. И куда они шли? Прямиком к огненным горам, показал рукой направление. Предводитель хмыкнул, потёр подбородок, задумчиво осмотрелся. «Тролли живут в пещерах», – пояснил, – «как бы до самих гор не пришлось тащиться». «Эх, еды взяли маловато. Ладно, парень, спасибо тебе, дальше мы сами». «Что значит спасибо?» Я прищурился прямо в глаза предводителю. «Ты не хотел меня ставить в строй против троллей?» Я пожал плечами и не надо, но здесь самый мощный лук у меня. Ты же помнишь, что сказал Хельми? Стьюрн покосился на висящий у меня чехол с арбалетом. Поморщился, но кивнул. «Хорошо, вперед не лезь, с команды слушай и не тупи. Не переживай на мой счет». Заработал еще один хмык от ярлого Херсира. Дальше двинулись таким порядком. Впереди почти в километре от основной колонны двое охотников. Все-таки читать следы для них было дело привычное. Еще по паре относительно молодых орков отрядили постоянно отбегать, смотреть, что там справа слева за ближайшими холмами от нашего пути. Естественно, разведчики поклажей не несли. Замыкали колонну по-прежнему Фриттьев и Хельми, наверное, как самые доверенные. Ну а я тащил дополнительный мешок, который мне сунули, как только спустился с памятного холма. Ближе к ночи встали на ночевку. Уйдя с генерального направления к ближайшему леску, запалили миниатюрный бездымный костерок, сварили на всех кашу, потом в этом же котле согрели воды с медом и травами. Спали прямо в сугробах, завернувшись в плащи и взятые с собой одеяло. Так себе ночевка. Я проснулся совершенно околевший, с ноющими от холода ногами. Почему-то в расписание дежурств меня не ставили. Впрочем, не дежурил никто из стрелков и ветеранов. Следующий день повторил последние часы предыдущего как под копирку. Мы шли, шли, шли и шли, а потом еще шли. В какой-то момент рядом оказался Коль. «Слушай, Азгер, я тут думал над замком к твоей штуковине. А что, если тетиву будет держать не скоба с выступающими крючками, а такой, понимаешь, барабанчик с выступами? Просто крючки могут трепать тетиву, а тут он будет проворачиваться, когда ты его высвобождаешь». Я мысленно представил «Да, коль дело предлагает». «Надо только продумать, как это крепить в ложе». Мы еще поболтали о том осем, но монотонность неспешного движения по однообразному ландшафту не способствовала дискуссиям, а скорее подталкивала замкнуться в себе. Конечно, давила на нерв предстоящая встреча с троллями. Наконец, ближе к вечеру, растянувшийся лыжный караван встал. Я оторвался от созерцания носков поднял голову. Впереди стьюрн поднял сжатый кулак. «Что там? Чего стоим? Чего встали?» прокатилась по колонне. Стьюрн, не оборачиваясь, дёрнул кулаком, ропот затих. Впереди, спотыкаясь и спеша как только можно, к нам нёсся один из разведчиков. И хоть я стоял где-то в середине колонны, все равно я расслышал, как он выдохнул с Стюрну. «Нашли!» Выслушав его сбивчивые пояснения, Стюрн огляделся, вытянул руку в сторону ближайшего леска, витневшегося в соседней ложбине. «Туда огня не разжигать, мешки не развязывать, ждать меня, Ингвар старший!» И более не оглядываясь, отправился вперед вместе с отдышавшимся охотником. Больше часа просидели в напряженном ожидании. Несколько умников решили переуложить мешки поудобнее. Один даже хотел было разжечь костерок и тут же получил по башке от Фритюфа. «Спасибо», – кивнул Ингвар. «Следующему, кто решит, что ему холодно, а приказы Херсира в походе ерунда, можешь сразу раскроить череп топором». Потом скажем, что троллю под лапу попался. Потихоньку нарастающее шевеление и разговорчики в полголоса тут же стихли. Вскоре появился и со вторым охотником. Так, парни, он нашел взглядом один из боковых дозоров. Одевайтесь потеплее и давайте, смените Микку, Йон. Он кивнул на вернувшегося с ним охотника, отведет. Потом пришлем смену, остальные. Отходим еще на один холм дальше, там разбиваем лагерь и никакого огня, а то узнаете, насколько тонкий у троллей нюх. Вторая ночь в снегу без горячего меня чуть не добила Я наперил на себя запасную одежду, носки, замотался в одеяло и напоминал себе какого-то фрица под Сталинградом. Полночи не мог заснуть, трясясь крупной дрожью. Утром еще до рассвета меня, как и всех остальных, растолкали. Прямо так погрызли мороженого мяса и рыбы, после чего Стюрн выдал диспозицию. «У них там что-то вроде пещеры. Никогда бы не подумал, что в этих холмах такое возможно. Видели троих. Вечером один ходил к ближайшему леску за дровами. Судя по тому, сколько притащил, сегодня с утра кто-то пойдет туда еще раз». Это хорошо, там мы его и подловим. А не проще всех скопом в пещере накрыть? Не проще, даже не выясняя, кто сказал, одобрил Стюрн. Одного завалим, с остальными будет полегче. Идем налегке, всю поклажу кидайте здесь, потом заберем, если будет кому. Выдвинулись. Я кинул прощальный взгляд на понягу, валяющуюся в мишанине остальных мешковых пожитков. «Эх, увижу тебя снова!» И тут же вмазал себе мысленную оплеуху. «А ну-ка не раскисать! Ты один двоих черных завалил, Гера! Что тебе троица троллей? Тем более нас такая толпа!» Стюрн решил, что действительно... Такая толпа на одного то ли не спортивна, то ли мы просто друг дружке мешать будем. Пятерых под командой Ингвара и Сигмунда в виде усиления отрядил следить за пещерой и предупредить, если что. Остальные замаскировались на склонах холмика, за которым оказались тролли лесозаготовки. м дя Лесок они вывели здорово!» Половина деревьев из довольно крупной по местным меркам рощицы оказались повыломаны местами прям с корнями. Стрелков стьюрн поставил повыше, проинструктировал в полголоса. «На вас особо не надеюсь», – он обвел взглядом по очереди каждого из нас, – «вот троллей прочная шкура и густая шерсть». «Ваша задача – беспокоящая стрельба, чтоб тролль хотя бы на вас отвлекался, Хельми!» В упор глянул он на Хольда. «Попробуй попасть ему в зыркал кино!» Покачал головой с выражением крайнего скепсиса. «В общем, вы поняли!» Я под косые взгляды двух охотников принялся собирать арбалет. «Слушай, Хельми!» «Даже не из-за интереса, а скорее, чтоб забить страх, почти шепотом спросил парня, а почему тролли лохматые? Я почему-то считал, что не без шерсти. Они же на севере живут!» Также шепотом ответил Хельми, «Как без шерсти? Ты, наверное, про других слышал, которые в южных горах обитают. Вот те, говорят, действительно лысые, как коленка!» «Все!» – шикнул он на меня, «Молчим!» Я улегся за обломанный пенек и, по примеру других, еще и накидал под себя снега. Не знаю, сколько ждать, но пока выделяющийся адреналин не давал чувствовать холода. Я даже скинул варежки, но потом, поймав осуждающий взгляд Хельми, натянул обратно. Вытащил пяток болтов, воткнул перед собой вертикально в снег. Взводить арбалет пока не стал, думаю, время у меня будет. Местность как вымерла, даже следы за собой умудрились присыпать. Если бы я шел за дровами, вот точно ничего бы не заподозрил. Сколько прошло так времени, не знаю. Как чувствовали себя остальные, не представляю, но я стал ощутимо подмерзать. Да еще мысли начали крутиться нехорошие, типа, а может они ходят за дровами только по вечерам? А может они вообще сегодня за дровами не пойдут? Вдруг они с утра отправились в новый набег. Этот вариант мне казался самым плохим. Мы тут вроде как тролли караулем, а они еще один отдаль ограбят и поубивают. Я уже совсем было решил немного сменить позу, как вдруг... Негромкое рычание и хруст снега донеслись до моего слуха. Черт! Я бы даже сказал, что тролль что-то напевал себе под нос, шагая. стресс свиться со снегом и пнем, я на миллиметр сдвинул голову. Широкая спина в тунике из шкур удалялась от меня. троль прошел мимо нашей позиции и спускался к опушке недоломанного леса. Давай еще чутка, еще несколько твоих широченных шагов, и враг оказался бы в кольце окружения. Но вдруг он замер, вздернул голову, и я увидел, как он настороженно осматривается, чуть ли не шевеля при этом носом. «Бей!» Из сугроба взметнулся стюрн, и сразу же вокруг стали вздыматься фигуры орков. В тролля полетел дождь из метательных копий, которых у каждого, кроме стрелков, было по три или четыре. Не скажу, чтобы они наносили какой-то фатальный ущерб. Несколько уже торчало из плеч, из спины, из бедер тролля. Но я почему-то был уверен, глубоко не вошли. Вон как раскачиваются. Рядом за тренька летите вы. «Асгер, не спи!» Я вскочил, ногу в стремя, тетиву обеими руками на себя в одно движение вложил бронебойку. Тролль тем временем, ревя и прикрывая лицо левым локтем, бросился вверх по склону. На пути тут же сомкнулась стена из четырех щитов. Четыре наконечника уставились ему навстречу. Не останавливаясь, он махнул лапищей, с еще более громким ревом отдернул Но один из орков все же полетел к уборем. Щелк! Приклад толкнул в плечо, и тут же новый гром кирев боли полетел прямо к небесам. Оперение моего болта торчало у тролля ниже правой ключицы. Проравшись лохматый, не обращая внимания на летевший со всех сторон копья, нашел меня взглядом. злости обещания скорой смерти сквозили в маленьких глазках защиту пацану быстро а все таки быстро соображает наш предводитель не только успел заметить действие моего арбалета но и просчитать последствия ибо в следующую секунду тролль рванул не просто на выход из западни а именно на меня бам Разлетелись в стороны трое орков со щитами. Щелк! Новый болт влетел троллю в горло. Ну почему это не срезень? На перерез мчащемуся вверх лохматой машине убийства бросился Хельми. Вместо лука щит и копье. Он даже успел ткнуть тролля в бок и тут же отлетел в сторону. Как во сне... Моя рука будто сама собой нащупала в чехле резинь пинком от себя взвел арабулет, почти не целясь, вскинул, щелк и рыбкой прыгнул вниз мимо схватившегося за пах тролля. Когда инерция скольжения наконец-то закончилась, и я вскочил, то успел заметить, как один из наших охотников обеими руками всаживает в бочину троллю копье, а подскочивший Хельми что есть силы бьет топориком сзади под лохматую коленку. И в довершение, промчавшийся мимо меня как локомотив Фритьев, добежав, с размаху опустил свою секиру троллю на затылок. Вот это рывок! Я и без снега вверх по склону с такой скоростью не бегаю. С негромким утробным рычанием тролль сначала рухнул на колено, на второе, и сунулся мордой в снег. Ему тут же натыкали контрольных в спину, в затылок. Хромая ко мне подошел стьюрн. Один глаз у него начал заплывать, по щеке стекала кровь. «Отлично у тебя, лук, парень!» — отдышался. «Выходит, ты наше главное оружие против них. Цел?» Я не сразу понял, что спрашивает он не про меня, а про арбалет. цел кивнул, поднимая свое изобретение вверх. «Хорошо, осмотрите раненых!» – крикнул он остальным. «Кажется, Алрику Гардисону не ходить в походы. Жаль, хороший мог бы быть боец. Надо...» Что надо, никто не услышал, ибо стоящего рядом со мной Стюрна... снесло как ядром в следующий миг по ушам ударил разъяренный рев а на гребнях холма оказались две лохматые фигуры в стену кажется кричал фритьев но мы были слишком растянутыми разбросанными по недавнему полю боя поэтому когда оба тролля в один прыжок влетели в середину нашей толпы Почти никто ничего не успел сделать, несколько щитов попытались сбиться в подобие построения, но я не смотрел. Что есть духа, я бросился вверх, туда, где у пня из снега торчали заготовленные болты и валялся чехол с остальным боекомплектом. Сзади слышался рев, треск разбиваемых щитов, крики и матюги. Но я, оскальзываясь, рвался к старой позиции. Наконец-то! Схватил первый болт, зарядил, развернулся. Ниже меня кипела битва. Тролли набрасывались на орков, те пытались их окружить, кидали с улицы, тыкали копьями. Справа от меня заработали луки охотников. Я выцелил голову одного из лохматых великанов. Щелк! Мимо! «А болт чуть не в притирку прошел с головой одного из наших, а черт!» «Схватил чехол и бросился вниз, не хватало еще своих же подстрелить!» «Новая позиция, в одно движение взвелся, выход, ловлю цель, щелк!» «Болт по оперению вошел в плечо, тролль ответил ревом, щелк!» «Новое оперение торчит в спине, надеюсь, достал до легкого!» Эх, пронеслась мысль, зря ниже спустился, мог бы, как и первому, в яйца стрелять, если они мужики, по-любому это чувствительно. В некотором отдалении на снегу, темными кульками несколько валяющихся тел, блин, живы, впрочем, некогда думать, щелк, о о, -о, -о. срезень, а это был именно он, вошел одному троллю почти что в кадык. Лохматый схватился за шею, и тут пара успела дотянуться до его брюха. Ага! Крязь! Копейщики разлетелись в стороны под ударом второго великана. Щелк! В груди все того же тролля торчит новый болт. А до легкого я ему достал. Как бы ни зажимал он шею, но на губах уже лопались кровавые пузыри. Ну же сдохни, щелк! Бронебой пришпилил ладонь, которой троль зажимал рану на горлик шеи. Колени гиганта подкосились. Трясь! Искры из глаз, небо, снег, лес, небо. Я полетел к уборям. Чем в меня швырнул оставшийся троль так и не понял. Возможно, успел вывернуть какой-то пень. Все-таки не только стюрн умел определять, откуда исходит основная угроза. хотя и не так быстро. Пока я вставал, пытался собрать глаза в кучу, мужики успели затыкать последнего копьями. До меня долетел хрип, прерываемый хеканьем, и последняя громадина ткнулась мордой в снег. «Собирайте раненых!» По истоптанному полю боя взад-вперед хромал стюрн. «Хорошо, что других камней здесь не оказалось!» Задорно подмигнул он мне. Левую руку ему уже пристроили на наперевесть. Первый же брошенный во втором раунде камень перебил кость. «Отрубите им бошки!» Опять посыпались команды. «Я не знаю, насколько живучи эти твари, но без головы им будет сложно нам навредить». Оказалось, мы потеряли четверых. В первом раунде не повезло Альрику. Удар тролля сломал ему шейные позвонки. После второго мне досчитались Одена, незнакомого мне Адальбонда, одного из грегеровских парней, знакомого по походу в Ларсово убирище. И как совсем непонятно, погиб один из охотников Микка. Из пятнадцати орков, вышедших в засаду на тролля дровосеков живых, осталось десять, и все попятнанные». Грегера от сильного удара по голове тошнило, и он с трудом стоял на ногах. «Я, конечно, не медик, но то, что это хороший сотряс, могу спорить даже на деньги». Коль задумчиво разминал правую кисть. «Вроде не сломано», – увидев мой вопросительный взгляд, пояснил кузнец. Шапку он потерял, и на голове виднелась знатная шишка. а с бьорну похоже раздробили правое плечо хоть он и сдерживался но любые прикосновения вызывали непроизвольные гримасы и матюки гуора с юроргином хоть поваляло изрядно но выглядели они лучше остальных здоровенные мужики оказались не по плечу даже великаным троллям ну и фритьев хоть тот как я и видел лес чуть ли не в самое пекло но на нем не было ни царапины. Мятый, заснеженный и, кажется, довольный, как лис, только что выбравшийся из курятника. «Почему нас не предупредили?» Шипя от боли, подошел к стюрну Асберн. «Мы же вроде заслон оставляли». «Самому интересно», – ответил, играя желваками предводитель. «И знаешь, брат, нехорошие у меня предчувствия». Собрали, что могли. Я успел выпустить 11 болтов, и все безвозвратно. Часть просто не нашел, часть осталась в тушах. Древки вытаскивались из втулок, оставляя наконечники внутри, а у некоторых из новых болтов пас дал трещину из-за отсутствия кольца на хвостовике. «Знатная у тебя штука!» Стюрн пошел рядом со мной, кто надоумил сделать? Сам, понимаешь, мне силенок не хватает, чтобы боевой лук нормально натянуть, да и чтобы выстрелить, целиться надо. Не могу я, как другие стрелки, метиться взглядом, вот и придумал. Мы дошли до заслона. Да, почему нас не предупредили, вопросов не было. В снегу валялись разорванные тела. «Сынок!» – хрипло пробормотал Йорген, хватаясь за грудь. Одно из тел застонало. «Ингвар!» У бывшего Хирдмана оказалась сломана нога и со лба содран лоскут кожи, отчего он и оказался залит кровью. «Мы даже ничего не успели понять!» – прохрипел он, когда более-менее пришел в себя. Дождались, пока мимо пройдет первый, и когда он скрылся за пригорком, потихоньку вышли ему на перерез. Если бы он от вас ускользнул, здесь бы мы его и прижучили. Эх ты, старый вояка, с досадой выговорил ему Стюрн, я же вас поставил, чтобы вы оставшихся караулили. Да, крипло протянул Ингвар, видать не в ту сторону смотрели, что остальные. Стьюрн взглянул на тех, кто осматривал тела. Хельми поднял голову, покачал. «Смотрите-ка, еще живой!» – воскликнул Йон последний из охотников. Вновь повезло Сигмунду впору давать кликуху счастливчик. Шишка на затылке, головная боль с его слов и все. «Что здесь было?» – подошел к нему Стьюрн. «Не знаю». все еще пошатываясь ответил будущий фуринг командовал ингвар я стоял вместе со всеми как мне что то шарахнуло по затылку дальше не помню гунар кивнул на камень валявшийся тут же повезло резюмировал предводитель ладно идем надо пещеру осмотреть может и найдем чего интересного вот что форинг Как бы, между прочим, заметил Стюрн Сигмунду, когда шли к пещере. «Я слышал, что этот пацан, Асгер, хочет с тобой в первый поход пойти?» «Хочет», – кивнул брательник, поморщился от боли. «Но я еще не решил». «Избавлю тебя от душевных терзаний, Форинг», – удовлетворенно кивнул Стюрн. «Возьму его к себе в команду. Мне такие пареньки очень нужны». «Если бы не он и его лук, могли бы там все сегодня лечь». «Эх, жалко я не шел впереди и не видел лица братца, зато очень хорошо рассмотрел не менее ошарашенное лицо дядюшки. Ой-ё! Ну чё, вам ща начать факи показывать или до весны подождать?» Как бы ни был я устал и помят, а настроение тут же взмыло вверх ракетой. «Эй, парень!» – вновь позвал Стьюрн. «Иди-ка сюда! Я еще спасибо тебе не сказал!» «Что? Да вроде бы уже сказал!» И тут Херсир Ярла Рагнара отстегнул от своего пояса скромосакс, протянул мне. «Я откровенно завис!» «Держи, а то у тебя какой-то нож несерьезный. Он хоть не такой уж и украшенный как любят ярлы его ближние, но клинок хороший, да и рукоять тебе под руку будет». Бережно двумя руками я принял подарок. Обрамленные бронзой ножны, резная рукоятка из светлого материала, больше всего напомнившего мне слоновью кость, с бронзовым же навершием, куда был вставлен одинокий зеленый камень, вытянул клинок. На тусклом, хорошо отполированном металле пробежали знакомые узоры Дамаска. «Ух ты! Спасибо, Стюрн!» Наконец отошел я от шока, прижал скромосак с груди. «Спасибо!» Меня трепали по плечу, поздравляли. А на душе пели птицы «Получилось! Получилось, черт побери! Я наконец-то выйду в море, и не с этой дерьмовой пародией на Форинга, а с настоящим предводителем. Чувствую, я у него многому научусь». Мы наконец подошли к дыре. Размером под мой рост, и как такие громилы туда протискивались. Края пещеры закопченные перед входом на вытоптанной площадке, раскиданы кости, остатки кострища. Так, кто готов первый проверить, что нам приготовили тролли в своем убежище? Стиюрн прошелся перед лазом. Одна рука на перевязи, левый глаз заплыл сиреневым фингалом. Я смерил взглядом дыру. Ну что, продолжать зарабатывать очки? «Вроде сегодня карта так и прет». Херсир скользнул по мне взглядом. «Не, парень, ты сегодня уже повоевал. Может, твой старший братец?» Сигмунд стоял рядом. «Ну», – ответил с тяжким вздохом, – «могу и я». Сначала я различил размазанное движение в дыре. В следующую секунду на меня швырнуло изломанной куклой телостьюрна. Успел заметить, как отлетает в сторону Сигмунд, а потом по ушам ударил рев. Я отлетел за край площадки и на пару метров скатился вниз. Пещера была посредине склона. вскочил на ноги и увидел, как по площадке мечется очередной тролль. Только этот был пониже и как бы покруглее. И в лапищах сжимал дубину в свой рост из целого деревца. из которой во все стороны торчали заостренные колышки. Отлетали, пытающиеся выстроить стену из щитов орки. Хельми уже вскинул лук и одну за другой всаживал стрелы. На орущую и мечущуюся перед пещерой фурью ничего не действовало. Поднялся на шаг выше, чтобы лучше видеть цель. Затрещала взводимая дуга. Первый болт вскинул арбалет. Вдох. Щелк. Крик ярости добавились нотки боли. «Больно тебе?» Второй болт. Скинул оружие. Щелк. Срезень ударил в плечо, закрутив тролля вокруг оси. Этот был поменьше прежних подросток, что ли? Пофиг. Новый болт. Я промахнулся. Видимо, начал спешить. Увидел, как разлетается буквально в щепки щит гуннера. «Сейчас, парни, подержите его еще секунду-другую! Щелк!» Попал, но не так удачно. Болт ударил в высокую грудь. «Да сквозь столько мяса до легкого или сердца не достанет!» вскинул арбалет, и тут, наконец, тролль заметил главную угрозу меня. Злобный взгляд маленьких глазок прожег до глубины души, и я промахнулся. А тролль отшвырнул, как тряпку бросившегося на него занесенной секирой Фритефа, отмахнулся, как от досадной помехи от Коля, натурально развел руки в стороны и заорал, как рестлер перед броском. Пум-пум-пум! Пульс в ушах, как при нырках на задержке дыхания. Все звуки, как сквозь вату, время замедлилось. Как же медленно поднимается арбалет. Вижу, как тролль начинает приседать, готовясь к прыжку. Спокойно, Гера, целься. Зверь вскинул голову, словно оценивая дистанцию, словно стараясь рассчитать прыжок, Чтоб одним движением скрутить мне ненавистную голову, пальцы медленно-медленно вдавливают скобу. Тролль начал распрямляться, как высвобожденная пружина. Щелк! И я вижу, как уже начавший прыжок тела врага сминается, словно тряпка, расслабляется и, вытянувшись во весь рост, ничком падает на землю. Из глазницы торчит светлое оперение болта. Время вернуло свой нормальный ход. На площадке поднимались разлетевшиеся, как кегли-орки. Я обессиленно опустил взгляд. В поле зрения попался болтающийся у пояса чехол. Пуст. «Ну нифига себе! Последний выстрел!»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 «Асбьерн тоже вряд ли выживет, ему грудь разорвали. Сам-то как?» «Вроде жив», – пожал плечами я, отрешенно наблюдая, закапывающими в снег темно-рубиновыми каплями. Огненное погребение стюрну и всем павшим устроили прямо перед пещерой. Последний тролль оказался самкой, а в пещере нашли еще живого детеныша, Не задумываясь, добили и вздернули на копье, водрузив в голове сложенного костра. Сигмунду снова повезло. Поддетая кольчуга не дала кольям дубины пробить его тело, а вот стюрм кольчуги не носил. Я стоял, смотрел на огонь, не чувствуя его жара, а в душе и в башке звенел полнейший вакуум. «Ни мыслей, ни чувств!» «Хм...» – прочистил горло кто-то рядом. «Я нехотя повернул голову. Сигмунд. Пофиг!» «Асгер!» – негромко произнес даже будущий фуринг, «Гроза всего и вся!» «Херсир Стьюр напищал взять тебя в свой хирт, но он теперь мертв!» «Да что ты говоришь? Пришел поиздеваться?» «Я тебе ща подарок в брюхо вгоню и скажу потом, что это мертвый тролль успел лапой махнуть. Но знай, Асгер, свое место на скамье моего корабля ты сегодня заслужил безоговорочно. Даже если ребенок не родится, я...» «Мы...» – он кашлянул в кулак. «Что-нибудь придумаем. Не беспокойся об этом, брат». «А ты беспокойся», – мрачно подумал я. «Еще посмотрю, достоин ли ты, чтобы я взошел на твой сраный корабль».